Глава 39. Риск и сумасшествие. «Эрлаха?» Оживился Руфин. Я утвердительно кивнула не в силах посмотреть Верлиану в глаза. Мне не хотелось видеть в них злость или осуждения «Ты определённо понравишься моей сестре». Смех Верлиана заставил меня взглянуть на него с непониманием. «Элис точно скажет тебе спасибо». Он усмехался, и в его глазах читалось восторженное. «И откуда ты такая взялась?» «Я это сделала не специально, просто неудачно упала». «Верю», — заявил насмешливо Верлиан и, забрав у Руфина скрипку, вручил её мне. «Ты даже когда стоишь с тобой, что-нибудь да происходит». Он пособственнически одёрнул мою юбку и подтянул повыше вырез платья, чем вызвал вздох недовольства у старика. «И ты не скажешь, что я снова всё испортила?» — уточнила, сощурив глаза. «Где-то определённо был подвох». «Ну, ты абсолютно ничего не испортила. Наоборот, спасла девушек, в том числе тех, что работают в таверне. Эрлах скупает девиц на невольничьем рынке и использует их, как хочет. Он еле испытался заполучить, поэтому, считай, ты убила главного злодея в ущелье». «И что теперь делать будем?» — спросила испуганно, когда за дверью таверны послышались крики. Вероятно, добрались такие Альвы до бочек с Элем и до того, кто лежит между этих самых бочек. «Как что?» — усмехнулся Верлиан. — Пора тебе показать мужу свою виртуозную игру на скрипке Джина. Или ты думала, что мы сможем без боя пробраться в подвал? — Если бы я не убила... — Без разницы. Там хватает и чернокнижников и альвов. Я и Руфин не смогли бы остаться незамеченными. Но теперь мы знаем, что тоннель точно там. Ты отлично выполнила своё задание. — Честно? — во мне всколыхнулась гордость. — Более чем. Рассмеялся Верлян, подмигнул мне и, вытащив клинок из-за спины, ногой распахнул дверь в таверну. Как я и предполагала, в таверне уже царил полный хаос. Альвы скулили и метались от стола к столу. Все официантки были выставлены в ряд, а Великан осматривал каждую из них. Вероятно, искал виновницу. «Вот она!» — завопила та самая девица в ярко-желтом платье, что затронула гордость Рыжика и ткнула в меня пальцем. После этой фразы началась полнейшая самотоха. Пока я быстро вытаскивала скрипку, мои глаза были прикованы к Верлиану, с ловкостью поражающему пьяных чернокнижников, что были не в состоянии даже прочитать заклинания, хотя многие самоотверженно пытались. Охмелевшие Альвы прыгали к нему на спину, но он, резко крутанувшись, с легкостью скидывал их на пол. Руфин опускал кружки, наполненные Элем, на головы карликов, а Эльтазар, Он уже сидел на голове своей обидчицы и орудовал когтями, превращая рыжие волосы в настоящее гнездо. Я крепко сжала в своей руке смычок и с ловкостью увернулась от летящего в мою сторону деревянного табурета. «Пой!» — закричала я пьяной полуголой девице с сиплым голосом, что продолжала все так же сидеть у барной стойке и смотреть невидящим взором на это безобразие. Я отошла к окну и, прижав скрипку к левому плечу, коснулась смычком струн. Нежная и спокойная мелодия заполнила всю таверну. у <звы> у Взвыли в мгновение альвы и упали на пол, крепко зажимая руками уши. у <звы> не надо!» «Давай что-нибудь повеселее!» Эльтазар спрыгнул с плачущей девицы и перескочил на чернокнижника. «И я заиграла» — самую весёлую мелодию, под которую так любила пританцовывать бабушка. Играла и улыбалась, понимая, что не подвела её, что уже почти выполнила то, чего она так желала». Любовалась Верлианом, сражающимся с барменом-великаном на ножах, и восхищалась его ловкостью, красотой и мужественностью. альвы были обездвижены и всё так же продолжали выть на полу. На их покрасневших лицах отражались боли мучения. Я, по правде говоря, ждала, когда Верлиан прикажет мне остановиться, потому что мне всё же было их жаль. Но прервал мою игру, увы, совсем не мой супруг. Дверь в таверну распахнулась, и Эльтазар, бросив туда лишь беглый взгляд, испуганно взвизгнул. Я искоса взглянула на сражающегося Северлиана. Он резко присел, сделал последний рывок, и его противник рухнул на пол. Руфин испуганно попятился к подвалу, а я прекратила игру и перевела насторожный взгляд на дверь. Замерла. Чувствуя нарастающую тревогу, наступила гробовая тишина, и эту тишину нарушил звук шагов, твёрдых, уверенных и опасных. Когда в таверну ленивой походкой вошёл Лейдольф, а за ним ещё несколько тёмных, я вжалась в угол и испуганно уставилась на Верлиана. Мой муж уже крепко сжимал в руке рукоять револьвера и держал своего врага на прицеле. «Надеюсь, я не опоздал на ваш праздник?» Холодный голос Граута резанул по нервам. Он двигался прямо к Верлиану, даже не взглянув в мою сторону, в отличие от его трёх тёмных помощников, которые сразу направились ко мне. Вытолкнув в центр таверны, они окружили меня и открыли за спиной магический портал. Я же не отводила взгляда от двух мужчин, стоящих впереди в полной готовности к жестокой схватке. «Мы тебя не приглашали», — ответил бесстрастно Верлиан и взвел курок. «А меня и не надо». Лейдольф не смог договорить, потому что прозвучал оглушающий выстрел. «Секунда. Вторая. Третья». Я смотрела на широкую спину Лейдольфа, разглядывала его тёмный плащ и длинные чёрные волосы, собранные в хвост, и всё ждала, когда же он упадёт, поверженный и бессильный. Но этого не происходило. Посетители в таверне тоже наблюдали за этим зрелищем со страхом, некоторые — с благоговением. «С картели!» — слышался тихий шёпот. «Лейдольф!» — раздавалась в ответ. Вероятно, сейчас зеваки делали ставки на предстоящий бой, а я всматривалась в окаменевшее лицо Верлиана и нервничала всё сильнее. «Почему Лейдольф не падает замертво?» «Ты думаешь, что сможешь подловить меня дважды?» В голосе Граута звучала презрительная насмешка. «Не получится». Он встал в полоборота, и только сейчас я заметила ярко фиолетовое свечение магии возле его груди. Это был магический шар, который он создал в своих руках. Именно шар удерживал пулю, выпущенную из револьвера. «Тогда попробуем иначе», — злобно оскалился Верлиан и резко присел вниз. Граут ловко увернулся от запущенного в него клинка и швырнул магический шар в своего противника. «Верлиан!» — закричал испуганно, когда шар едва коснулся его плеча и разлетелся, оставляя там пулю. «Где твоя магия с картелли?» — насмехался Лайдольф. «Ворон больше не твоя любимая птичка». «Я никогда особо её не любил», — прошипел сквозь зубы Верлиан. «А что ты полюбил? Ножи? Что ж, давай поиграем. Мне надоело охотиться за собственной невестой». «Она — моя жена. Это временное явление». Граут вытащил из-за пояса свой кинжал с украшенной камнями рукоятью и ринулся в бой. Я с ужасом и нескрываемым страхом смотрела на сражение, исход которого был предрешён заранее. Лейдольф сражался нечестно — Он создавал магические порталы, перемещался по таверне и наносил в Верлиану подлые удары со спины. Я вздрагивала и кричала при каждом появлении Граута позади Верлиана, пыталась предупредить об опасности. Гул Зивак в таверне нарастал с каждой секундой, а мой муж выбивался из сил всё больше и больше. Светлая рубашка, изрезанная кинжалом лэйдольфа была в крови и превращалась в рваные лоскуты, через которые виднелись длинные глубокие раны. Верлиан почти не использовал правую руку, потому что в плече застряла пуля, вылетевшая из магического шара. Эльтазар, возмущённый этой несправедливостью, попытался помешать Грауту войти в один из порталов, но стоило одному из тёмных взмахнуть рукой, и Рыжик отлетел прямо к моим ногам. В этот раз он почти сразу же вскочил на ноги, решив, что притворяться сейчас совсем не время. «Да чтоб вас!» — шикнул он расстроенный и встревоженно. «Подкова, Аверта Бэй!» — прошептала тихо, склонив голову. «Что?» — зелёные глаза уставились на меня с непониманием. «Скажи Верлиану, что ты задумала?» Я бегло оглянулась на магический портал за своей спиной и поняла, что не могу спокойно стоять и смотреть, как Лейдольф подло заманивает Верлиана в смертельную ловушку. Поэтому сделала то, за что позже Верлиан обязательно устроит мне взбучку, если, конечно, мне ещё будет суждено с ним увидеться. джина Предостерегающе прошипел Альтазар, заметив, что я смотрю на спину Лаидольфа, который оказался в шаге от меня и уже поднял руку с кинжалом, чтобы снова открыть портал и оказаться за спиной Верлиана. Я подмигнула рыжику и с тоской взглянула на раненого Верлиана, который устало оперся о барную стойку и резко вырвалась вперёд. Схватила Лаидольфа за плащ длинные волосы и, что есть силы, потянула на себя. От неожиданности он покачнулся, сделал несколько шагов назад вместе со мной, и мы оба упали прямо в магический портал.